После школы Тацуя привел обычную группу в полицейский госпиталь Нагана, чтобы посетить Лео. Узнав в регистратуре номер его палаты, они направились к лифту, однако здесь кто-то их позвал. Все здесь. Эрика, ты еще здесь? Суть ситуации была уже изложена в утреннем сообщении. Старший брат Эрики был ответственен за дело вампира и попросил Лео помочь в расследовании, но, к сожалению, он был втянут в бой. Чтобы заставить его почувствовать ответственность, но не взять ее на себя. Эрика попросила выходной, чтобы посетить Лео в госпитале. По крайней мере, так говорилось в сообщении. Однако они получили сообщение перед школой, сейчас уже были почти сумерки. Использование тации слова «Ещё» вероятно, было вполне уместным. Не то чтобы я провела здесь весь день. Я вернулась домой и пришла обратно лишь час назад. Я предположила, что тация кун может как раз в это время всех привести. Когда они группой вошли в лифт, Эрика ответила на вопрос тации. Её голос и выражения не были неестественными. Не похоже, чтобы она врала. За исключением того, что ее полная нормальность лишь углубила всеобщую идею, что это была ложь. Видимо, Эрика была единственной, кто это не заметил. «Эрика Тян, с Леокуном все будет хорошо?» Когда Мизуки тихо задала этот вопрос она стояла в лифте прямо возле Эрики. Хотя они скоро увидят все собственными глазами... Ей, наверное, все еще было беспокойно. Эти эмоции отличались от одного человека к другому, поэтому некоторые люди могли держать себя в узде, чтобы быть объективными. «Не волнуйся, мизыки. Разве не упомянула в текстовом сообщении? Его жизнь в ней опасности?» Тем не менее, это также зависит от совместимости между различиями людей. Видя, что мизыки вздохнула с облегчением и похлопала себя по груди, Эрика посмотрела на нее теплым взглядом, но если бы это сделал парень... Взгляд Эрики был бы несомненно безжалостным. Даже если никто больше этого не сказал, мюзики была не единственной, у кого были те же мысли. После нескольких моментов неловкого молчания Эрика постучила в дверь палаты: А, входите! С палаты пришел голос молодой женщины Каясан, извините нас. Оставляя своих ошеломленных друзей позади, Эрика открыла дверь и быстро вошла. Первым, кто пришел в себя, был, конечно, Тацо прежде чем занавески палаты успели скрыть Эрику, он тоже вошел. Миюки была прямо за ним, видя это, Ханука также поспешила, затем, обменявшись взглядами, вошли Мизуки и Микихика, закрыв за собой дверь. Внутри просторной несомненно, высококлассной палаты их поприветствовал Лео, со скучающим видом сидевшей на койке, и молодая женщина с пепельно-светлыми волосами, сидевшая рядом на раскладном стуле. Она, наверное, была на 4-5 лет старше них, Ее волосы были того же цвета, что и у владельца кафе «Эйн Брис», что создавало впечатление, что у них та же национальность. Что до её черт лица, если бы они были немного угловатыми и с учетом половых различий, она выглядела бы точно как Лео, что явно намекало на их кровное родство. Это Сайдзи Каясан, старшая сестра Лео. Прежде чем они успели спросить, Эрика представила их молодой женщине, как и предположили Тацци и компании, она была его сестрой. Кая поднялась и почтительно кивнула в приветствии группе Тацию. Хотя и не особо изящно или хорошо отрепетирована, но это все же был уровень, с которым ученики не могут соперничать. После того, как все поинтересовались здоровьем Лео, Кая взяла цветочную вазу и покинула комнату. Хотя она вышла, чтобы сменить воду, но негласная причина была в том, что она хотела дать им немного приватности. «Какая добрая старшая сестра!» Пробормотала Мизуки, как только Кая исчезла в дверном проеме. Это были ее истинные чувства, а не только некая социальная риторика. Татсо разделил те же чувства, и, похоже, все с этим были согласны. Тем не менее, Лео показал несколько противоречивое выражение, напоминая всем, что в каждой семье есть свой скелет в шкафу. Черт, это отстой. Поэтому Татсо не спрашивал деталей. В конце концов, семейная ситуация Лео не имеет с ним ничего общего. «Не могу поверить, что вы, ребята, видите меня в таком состоянии», — со смущением сказал Лео. На его лице больше не осталось никаких следов конфликта. «Сейчас, когда я на тебя смотрю, ты не тянешь на пострадавшего. Я не настолько слаб, хотя не то, чтобы я не прилагаю усилия. Куда тебя ранили?» На бесстрашную хмылку Лео Тацу задал очевидный вопрос. С этим улыбка Лео исчезла. «Здесь я сам не понимаю». Но не потому, что у него испортилось настроение... Выражение его лица заявляло, что он не сдался, но он, честно, не был уверен, что произошло. «В момент контакта я вдруг почувствовал, как потерял все свои силы. Я собрал всего волю в один последний удар, после чего преступник сбежал, и я валялся на земле, пока меня не нашёл старший брат Эрики. Тебя отравили? Ну, они осмотрели все мое тело, но не нашли даже малейшего следа от укола или рваной раны. И в крови не нашли никаких посторонних элементов». Действительно, особо странная ситуация. Ситуация тоже склонил голову, когда Микихика вмешался. «Ты видел нападавшего?» «Ну, я действительно что-то видел. В большой шляпе и длинном пальто, под которым была карбоновая броня, и в маске. Невозможно было видеть черты лица, но... Но... У меня было такое чувство, что это женщина. Женщина по силе запести сравнялась с Лео. В это вряд ли трудно поверить». Эрика сразу же возразила шокированному мики -Хика. «С правильными лекарствами даже ученица начальной школы может задушить взрослого мужчину». «Это верно, но...» «Но?» «Для начала есть также возможность того, что ты столкнулся не с человеком». «А, Мики, ты мне говоришь, что купился на эту ерунду с вампирами?» Широко открытыми глазами возразила Эрика, сразу же как только услышала бормотание Микихика. хика «Мое имя Микихика. И вот он остался светлым, но он, как и всегда, отверг это прозвище. Похоже, Микки Хико автоматически подготовил этот ответ. С другой стороны, ответ Эрики также не был ее ошибкой. Эта тема была интересна в обыденном разговоре, но люди, которые на самом деле верили в вампиров, даже среди волшебников, были в крайнем меньшинстве. «У тебя есть идеи?» Однако реакция Тацу не принадлежала ни к большинству, ни к меньшинству я тоже не верил в демонов или призраков, но при этом он не исключал возможность нечеловеческих созданий. На вопрос тацу и чуть поколебался, прежде чем уверенно ответить. «Думаю, есть шанс, что Лео наткнулся на паразита». «Паразита? Ты ведь не имеешь в виду буквально, да?» Увидев, как Эрика склонила голову на бок, не посчитал, что она считает его слова смешными. На этот раз, похоже, это было подлинное любопытство, видимо, поддержанное таким зрелищем, Микки Хико начал лекцию. Паранормальные паразиты, иначе паразиты. В современную эпоху, когда существование и могущество магии были опубликованы, к международному сотрудничеству стремится не только современная магия. Древняя магия тоже не может оставаться в застое, поэтому глобализация неизбежна. Наследники древней магии принимали у себя множество международных конференций с центром в Англии с целью стандартизации терминов и понятий и улучшения их. Я знаю, что древняя магия более прогрессивна в международном сотрудничестве. Ну и что? Микихика начал набирать обороты, когда Татсо ненадолго его прервал, заставляя Микихика кашлянуть и вас духом. «Паразит» — тоже один из признанных терминов. Монстров, злых духов, джиннов, демонов, всех этих различных сущностей разных стран, магических существ, которые заражают человека и превращают его в нечеловеческое существо — «Мы называем паразитами». «Даже если древняя магия подверглась глобализации, это не меняет того факта, что они держат свои секреты при себе, поэтому неудивительно, что все здесь в современной магии не знают об этом». «Я не могу поверить, что монстры и джинны действительно существуют», со страхом пробормотала Ханока, когда выслушал объяснение Микихика. Хика. Таце положил руку ей на плечо. «В прошлом никто не верил, что магия существует, но мы способны ее использовать». «Даже если мы не знаем об их существовании, нет причин бояться». Со стороны Татсу это была неестественная реакция. Он знал, что эти слова оставят на Ханоке глубокое впечатление. Вот почему он убрал руку после того, как Ханока ухватилась за человеческий контакт, он был уверен, что развеял ее слепое чувство беспокойства. Конечно, он также знал о том, как ханока сожалела об упущенной возможности, но сделал вид, что не замечает. «Значит, это и есть вампир?» Затем он посмотрел на Мики Хика. Слишком сильно бояться бессмысленно, но ему также было хорошо известно, что невежество может усугубить угрозу. Без прямого ответа на вопрос Татсо Микихико решительным взглядом посмотрел на Лео. «Лео?» «Эм, что?» Лео был потрясен пылом в его глазах. «Могу я обследовать твою спектральную форму?» «Спектральную форму?» Похоже, он не знал термина «спектральная форма». В ответ Лео мог лишь повторить его. На некотором уровне это не была ошибка Лео так как это была не духовная форма или сосуд души, термины из современной магии, или он не был слишком медленным, чтобы их понять. Спектральная форма – информационное тело в форме физического тела, за исключением того, что оно соединяет физическую плоть с душой. Микки использовал кончики пальцев, чтобы начертить большую спектральную форму. Колючек в спектральной форме – жизнь или жизненные силы. Монстры, пожирающие плоть и кровь человека – по слухам охотятся на жизненные силы, которые забирают вместе с плотью. «Другими словами, когда вампиры пьют кровь, на самом деле они хотят высосать жизненные силы?» жестким выражением лица Мики кивнул на слова Эрики. «Вампиры пьют кровь, упыри употребляют плоть, но так как они прежде всего не материальные существа, они должны быть заинтересованы лишь в жизненной силе. По крайней мере это то, во что старейшины древней магии сказали мне, что нужно верить. Исходя из этой логики, Неудивительно столкнуться с вампиром, который опирается на высасывание жизненных сил. Пробормотал Тацу на слово Мекихика. В ответ Мекихика еще раз кивнул. Если я обследую спектральную форму Лео, думаю, я смогу что-то выяснить. Честно говоря, я никогда не был убежден, что этот вампирский инцидент был вызван нормальными людьми. Мне всегда казалось, что это что-то большее, чем просто серийные убийства, и не потому, что не было следов высасывания крови. Мне говорят, это мои инстинкты пользователя древней магии. Хотя у меня и нет доказательств. Именно потому, что это была моя интуиция, я никому и не говорил о паразитах. Однако теперь даже Лео был атакован. Вперед, Мики Хика!» Лео отверг самообвинительные слова «Мики Хика». Мики Хика потребовалась долгая секунда, чтобы обработать смысл этой краткой фразы. «Ты уверен?» «Да, в действительности я даже прошу тебя сделать это. Мы не сможем отреагировать, если не поймем причины». Скрытый смысл слов Лео также содержал прощение. В ответ на такую степень доверия выражение Мики Хика снова ужесточилось, затем он протянул руку к сумке у своих ног.